Огромный до потолка зал заседаний, вздымающийся амфитеатром. Вместо людских голосов — радиораструбы. Рядом несколько висящих рук по образцу высовывающихся из автомобилей. Над каждым раструбом цветные электрические лампы. Под самым потолком экран. Посредине трибуна с микрофоном. По бокам трибуны — Распределители и регуляторы голосов и света. Два механика, старик и молодой, возятся в темные аудитории. Старый, сдувая разлохмаченной щеткой из перьев пыль с раструбов. Сегодня важное голосование. Смажь маслом и проверь голосовательный аппарат земледельческих районов. Последний раз была заминка. Голосовали со скрипом. Молодой, «Земледельческие? Хорошо. Центральные смажу. Протру замши горло смоленским аппаратом. На прошлой неделе опять похрипывали. Надо подвинтить руки служебным штатам столиц, а то у них какой-то уклончик. Правая за левую цепляется. Старый. Уральские заводы готовы. Металлургические, курские, включим». Там провели новый аппарат на 62 тысячи голосов второй группы электростанции Запорожья. С ними ничего, работа легка, молодой. А ты еще помнишь, как раньше было? Смешно должно быть, старый. Меня раз мамка на руках на заседание носила. Народу совсем мало, человек тысячу скопилось сидят, как дармоеды и слушают. Вопрос был какой-то важный и громкий, и одним голосом прошел. Мать была против, а проголосовать не могла, потому что меня на руках держала, молодой. «Ну, конечно, кустарничество, старый. Раньше такой аппарат и не годился бы. Бывало, человеку первому руку поднять надо, чтобы его заметили. Так он ее под нос председателю тычет, к самой ноздре подносит обе, жалеет только, что не древняя богиня Изида, а Тоб в двенадцать рук голосовал». А многие спасались. Про одного рассказывали, что он какую-то важную дискуссию всю в уборной просидел, голосовать боялся. Сидел и задумывался. Шкуру, значит, служебную уберек, Молодой уберег, старый. Уберег. Только по другой специальности назначили. Видят любовь к уборным. Так его там главным назначили при мыле и полотенцах. Готово. Молодой, готово. Сбегают вниз К распределительным доскам и проводам Человек в очках и бородке Распахнув дверь Прямым шагом выходит на эстраду Спиной к аудитории Поднимает руки Оратор Включить одновременно все районы федерации Старший и младший Есть! Одновременно загораются все красные, зеленые и синие лампочки аудитории Оратор Алло! Алло! говорит председатель Института Человеческих Воскрешений. Вопрос опубликован телеграммами, обсужден прост ясен. На перекрестке 62 улицы и 17 проспекта бывшего Тамбова прорывающая фундамент бригада на глубине 7 метров обнаружила засыпанный землей обледеневший погреб. Сквозь лед феномена. Просвечивает замороженная человеческая фигура. Институт считает возможным воскрешение индивидуума, замерзшего 50 лет назад. Урегулируем разницу мнений. Институт считает, что каждая жизнь рабочего должна быть использована до последней секунды. Просвечивание показало на руках существа мозоли, бывшее полстолетия назад, признаком трудящегося. Напоминаем, что после войн, пронесшихся над миром, гражданских войн, создавших Федерацию Земли декретом от 7 ноября 1965 года, жизнь человека неприкосновенна. Довожу до вашего сведения возражения эпидемической секции, боящейся угрозы распространения бактерий, наполнявших бывшие существа бывшей России. С полным сознанием ответственности приступаю к решению. Товарищи, помните, помните и еще раз помните. Мы голосуем человеческую жизнь. Лампы тушатся, пронзительный звонок, на экране загорается резолюция, повторяемая оратором. Во имя исследования трудовых навыков рабочего человечества, во имя наглядного сравнительного изучения быта требуем воскрешения». Голоса половины раструбов правильно, принять. Часть голосов долой. Голоса смолкают мгновенно, экран тухнет. Второй звонок. Загорается новая резолюция. Оратор повторяет. Резолюция санитарно-контрольных пунктов металлургических и химических предприятий Донбасса во избежание опасности распространения бактерий, подхалимства и чванство, характерных для 29-го года, Требуем оставить экспонат в замороженном виде. Голоса раструбов долой, одинокие выкрики правильно. Есть ли еще резолюции и дополнения? Загорается третий экран. Оратор повторяет. Земледельческие районы Сибири просят воскрешать осенью по окончании полевых работ для облегчения возможности присутствия широких масс желающих. Подавляющее количество голосов труб «Долой!» «Отклонить!» — лампы загораются. «Ставлю на голосование, кто за первую резолюцию, прошу поднять руки!» Поднимается подавляющее большинство железных рук. «Опустить!» «Кто за поправку Сибири?» Поднимаются две редких руки. «Собрание Федерации приняло воскресить!» Рев всех раструбов. «Ура!» — голоса молкнут. «Заседание закрыто!» Из двух распахнувшихся дверей врываются репортеры. Оратор прорывается, бросая радостно во все стороны. «Воскресить! Воскресить! Воскресить!» Репортеры вытаскивают из карманов микрофоны на ходу крича. Первый репортер. «Алло! Волна 472,5 метра!» Чукотские известия воскресить. Второй репортер. Алло, алло. Волна 376 метров. Витебская вечерняя правда воскресить. Третий репортер. Алло, алло, алло. Волна 211 метров. Варшавская Комсомольская правда воскресить. Четвертый репортер. Армавирский литературный понедельник. Алло, алло. Пятый репортер. Алло, алло, алло. Волна 44 метра. Известия Чикагского совета воскресить. Шестой репортер, алло, алло, алло. Волна 115 метров, Римская красная газета, воскресить. Седьмой репортер, алло, алло, алло. Волна 78 метров, Шанхайская беднота, воскресить. Восьмой репортер, алло, алло, алло. Волна 220 метров, Мадридская батрачка, воскресить. Девятый репортер, алло, алло, алло. Волна 11 метров, Кабульский пионер, воскресить. «Газетчики врываются с готовыми оттисками». Первый газетчик. «Разморозить или не разморозить?» «Передовицы в стихах и в прозе». Второй газетчик. «Всемирная анкета по важнейшей теме о возможности заноса подхалимских эпидемий». Третий газетчик. «Статьи про древние гитары и романсы и прочие способы одурачивания массы». Четвертый газетчик. Последние новости, интервью, интервью, пятый газетчик. Научный вестник, пожалуйста, не пугайтесь. Полный перечень так называемых ругательств. Шестой газетчик. Последнее радио, седьмой газетчик. Теоретическая постановка исторического вопроса. Может ли слона убить папироса? Восьмой газетчик. Грустно до слез, смешно до колик. Объяснение слова алкоголик.